Замедлился даже ход времени. Разговоры с преуспевающим Бахаревым ничего изменить не могли. «Юра, мой наследник, мое будущее», — твердил он. «Жажда обессмертить себя, как и чувствовать сына ежечасно своим, сделали свое дело. Душа мальчика принадлежала ему». «Им. Ребенок должен закончить школу в привычной для него обстановке. Поступить в институт», — говорил Бахарев. «Вы что, считаете, что можете дать ему больше, чем я?» «Да, да, да, считаю. Да, я мать, а я отец. Надо свыкнуться с тем, что поправить уже ничего нельзя». «Свыкнуться? Поправить ничего нельзя?» Когда-то один общий знакомый сказал, «Филипп на севере ждал и хотел, чтобы вы подали в суд. Я посмотрела на него, как на сумасшедшего, хитроушлого человека». «Хотел? Да. Сына могли бы присудить вам. Это дало бы ему возможность развязаться с верой, как бы не по собственной инициативе, — объяснил он». Указав сейчас глазами на Веру Петровну, Бахарев не постеснялся пожалеть себя, сокрушенно заявив «Вы же видите, с кем прожита моя жизнь». В заявлении, написанном позже в партийной инстанции, Бахарев также отрекся и от меня, от всего, что было со мной связано, назвав прошлое случайной связью. «Когда я уходила из дома, Бахарев встал. Я пойду вас провожу. Какая-то припрятанная для меня милость...» но в его путанных человеческих потемках нашлось такое, чего нельзя было объяснить иначе, чем деградацией. Вы хотя бы понимаете, почему я в тех метриках всюду указал «днем рождения сына» н а ц а т о е число? Как не понимаете? Ведь это день и месяц нашей первой с вами встречи тогда на Светике, Утешил он чудовищной пошлостью. В системе нравственных координат этого человека я была запечатленной примышленным днем рождения в фальшивых метриках сына. В ответ на письма по с ы л к и телеграммы детская рука сына не вывела ни единого слова, отвечали Бахаревы. В два голоса, перебивая друг друга, они сообщали, как мои письма раздражают Юру, что он наотрез отказывается на них отвечать. По... «Исковому заявлению прокурора города о непризнании фальшивых метрик суд вынес определение признать свидетельство о рождении недействительным. Дело было возбуждено не мной, прокурором». «Документы, определение суда, внятное тому свидетельство, но при каждом удобном случае Бахаревы или приращивали, или подогревали в сознании сына превратное обо мне представление. Несколько дней назад принесли извещение от прокурора, чтобы явиться к нему для разбора жалобы», — писала Вера Петровна. Юра увидел это извещение и сказал, «Это...» «ТВ!» — написала прокурору и нахмурил лицо. «Умалчиванием, клеветой, другими способами, не только уважительное, а какое бы то ни было представление обо мне в душе сына было затоптано». Пробиться к сыну я не смогла. Все попытки терпели крах. Не смогла свыкнуться с его утратой тем более. Ездила в город, где он жил, наблюдала за взрослеющим сыном издали». «Я тосковала по сыну. Неизбывно. Периодически лишалась сна. Неделями не спала вообще. За что? За что? Отвозили в психоневрологическую клинику. Клиника не помогала. Компетентных врачей для подобных недугов не существовало». Все происшедшее с сыном — единственная в жизни боль, которую я ни во что иное притворить не смогла. Бахарев умер. Отец оставил застенографированные дневники, — сказал при одной из встреч сын.